В трепетном ожидании он простоял еще некоторое время. В конце концов, это, наверное, всего лишь шутка мастера Мариса. Он возвращался домой, и ему захотелось напугать меня. Хорошо, что он подоспел как раз вовремя и напугал краснохожих, ведь они собирались ограбить и убить нас. Да это боже, чтобы это был он. Только я ведь его уже давно видел. Сколько же времени прошло? Помню, что выпил я изрядно.